Альфредо ушел, а Тереза с Беном сидели за столом. Тереза приготовила ему бифштекс, потом еще один, он очень хотел есть. Девушка сильно волновалась и плохо спала, так как знала, что замышляется что-то нехорошее. Она слышала, как Бен ходит у себя в комнате, но он хотя бы не стучал головой по стене. На следующее утро позвонили по телефону. Луис Мачадо собирался прийти поговорить о Бенне. Тереза рассказала об этом Бену и теперь услышала удары в стену. Какое-то время она неподвижно сидела за столом, неглубоко и испуганно дыша. Потом начала приглаживать свои длинные черные волосы, словно пытаясь привести в порядок саму жизнь. Тереза ждала, убеждая себя, что сейчас надо быть сильной и защитить Бена. себя. Она чувствовала, что от одной мысли об этих влиятельных людях можно потерять сознание, и хочется сбежать. А ей приходилось противостоять тому, перед чем она преклонялась всю свою жизнь миру современной науки, образованным всезнающим людям. Кто этого требовал? Она сама, Альфреда и несчастный Бен. Луис Мачадо пришёл не один. С ним был еще и Стивен, тоже американец. Профессор Стивен, какой-то она не разобрала имени, Гумлак или Гунлах, высокий, худой, костлявый мужчина с крупными лицевыми костями, большим ртом, выпирающими зубами. Глаза прятались во впадинах. И когда этот человек моргал, казалось, что глазные яблоки вот-вот вывалятся. Он приехал из какого-то известного института в Штатах. Тереза поняла это, потому что, произнося название, Стивен ожидал, что девушка его узнает, а также поняла, что ее сочли невеждой, раз она не отреагировала. В комнату вошел Бен, и Тереза догадалась. Гости надеются, что она попросит его уйти. Тогда они смогут все обсудить и сказать ей, что делать. Тереза объявила Бену громко, так как боялась, что сорвется голос. «Бен, это Луис Мачадо. Ты его уже видел. А это профессор Стивен Гумлак». «Гомлах», — быстро поправил он, демонстрируя свое раздражение. «Профессор Гомлах», — осторожно повторила Тереза. «Он из Америки, как и Алекс». А им она сказала. Алекс привез Бена, чтобы снимать его в кино, и потом Бену. — Садись, Бен, все в порядке. Она заметила, что гости смутились. Тереза ликовала. Она не выгонит Бена, как в свое время выгоняли ее, словно служанку. После недолгого молчания профессор Стивен Гомлах чуть наклонился вперед и сказал. — Это очень важно, по-настоящему важно. Его губы произносили слова, вылепливая каждое по отдельности, выкатывая их, словно холодные мраморные шарики. Глаза холодные, фанатичные, одержимые. Мало кто не нравился девушке так сильно. «Вы должны это понимать, Тереза?» «Меня зовут Тереза Альвес», — отрезала она. Это его срезало. Он сидел и моргал. Придя в себя, Стивен продолжил, «Мисс Альвес, возможно, это самое большое открытие всей моей жизни. Вы просто должны понять. Это уникальный шанс. Этот Бен, он уникален. Бен Ловетт. Его зовут Бен Ловетт».